46. Группа фигур в монашеском одеянии собралась во дворе монастыря. Напряжение в воздухе было не менее ощутимым, чем летняя жара. Один из членов братства пропал, а несколько молодых женщин были убиты. Неудивительно, что здесь во всем обвиняли дьявола. Я спряталась за углом главного здания и вглядывалась в толпу в поисках одного из братьев, который без сомнения был здесь. Брат Кармин стоял в самом центре, подняв руки к небу, что подчеркивало значительность каждого слова, вылетающего из его рта. Я пришла как раз вовремя, чтобы услышать главную часть его речи. «Наш Господь могущественен и не потерпит бесчинствующего зла», — говорил он. «Сквозь темноту и смутные времена нас поведет его пример. Час суда близится. Мы должны остановить дьявола, пока он не посеял свои нечестивые семена». «Пойдемте же, братья, донесем Слово Господне до всех людей, поведем их к спасению. Аминь!» В унисон провозгласили остальные. Толпа двинулась к городу, готовая во что бы то ни стало спасти человеческие души. Я выглянула из-за угла и выдохнула облегченно. Брат Кармин не вещал о том, что дьявол собирается снять проклятие, но то, что он сказал, было довольно точно и поэтому настораживало. В данный момент человеческие души действительно находились в опасности. Мое подозрение относительно его фигуры усилилось. Если загадочная группа охотников на ведьм существует, то вполне реальным представляется то, что я только что их видела. Раздумывая, стоит ли мне последовать за ними, я внезапно почувствовала призыв магии, исходящий из монастыря. Ровно так же, как в ту ночь, когда я обнаружила тело Витории, может, даже более мощный, или я научилась лучше его чувствовать. Это также могло происходить вследствие того, что теперь я владела обоими рогами. Я достала амулет сестры из кармана юбки, где прятала его, и подняла выше. Даже для ведьмы носить рога дьявола в святом месте было несколько некомфортно. Но зайти внутрь без защиты я бы не решилась. Так что я двинулась вперед, держа оба оберега наготове, и чувствуя, как струится по моим венам магия. Прежде чем проскользнуть внутрь, я в последний раз огляделась по сторонам. Все было тихо, братья ушли. Я пересекла маленький двор и распахнула дверь. Поспешила по пустому коридору мимо мощей и вдруг почувствовала чей-то взгляд. Я резко обернулась и оглядела зал, в котором раньше мое сердце начинало бешено колотиться, а руки трястись. Но в этот раз пульс участился не от страха. Я хотела, чтобы кто-нибудь попытался напасть. «Выйди на свет!» Но в отличие от романов, которые так любила Виктория. В реальности ни один злодей не вынырнул из тени со зловещим смешком, готовый осуществить свои коварные планы. Никто не обнаружил себя. Похоже, в монастыре действительно было пусто. Я закрыла глаза, накрыла ладонью рог Аида. Глубоко вдохнула и сконцентрировалась. Когда я во второй раз осмотрела пустой коридор с мощами, то смогла различить тихий шепот. Он не принадлежал к этому миру. Я отключилась от всего, кроме звука приглушенных голосов в голове. И последовала за ним, углубляясь в катакомбы, замечая каждый поворот и новый коридор. Надеясь, что если придется бежать, смогу с легкостью вспомнить дорогу. Так глубоко в монастырь я еще никогда не заходила. И даже не знала, что он имел так много лабиринтов, петляющих и уводящих куда-то вглубь, к самому центру земли. Я тихо шла вперед, а гудение голосов становилось громче. Мои нервы были напряжены до предела. Что-то магическое чувствовалось поблизости. Нечто мощное. Часть меня хотела забыть обо всем и бежать прочь, но слишком многое теперь стояло на кону. Я заставлю себя встретиться со страхами лицом к лицу. Несколько минут спустя я оказалась в темном коридоре, выточенном из каменных пород и освещенном единственным тусклым факелом. Свет угрожающе мерцал, будто глаза рассерженной кошки. Мне не нужно было знаков от богини, чтобы понять, что поблизости находится нечто опасное. Не зная, от чего сжимался мой желудок, от страха или от предвкушения, так или иначе что-то должно было случиться. Дверь в конце коридора была слегка приоткрыта, словно приглашая войти внутрь. Я сделала несколько шагов и остановилась перед ней. Это могла быть ловушка, но шепот стал теперь оглушительным. Мне нужно было узнать, что внутри. Я приблизилась на дюйм, силясь унять бешеное сердцебиение, и приоткрыла дверь еще немного. Изнутри комната выглядела пустой, но первое впечатление часто бывает обманчивым. Прежде чем войти, я огляделась, чтобы убедиться, что мне не угрожает опасность. В воздухе кружились пылинки, все было тихо. Но иллюзия — один из самых простых видов магии. Она часто отражает именно то, что мы ожидаем увидеть. Мне стоило бы быть умнее.